Казак рванул из ножен шашку. Обнаженная сталь блеснула на солнце. Хруссь! собачий череп раскололся надвая. Хрязь! откатилась в сторону срубленная голова второго пса. Реакция у казака надо признать была отличная, да и рука набита неплохо. Они втиснулись в подъезд. Илья с грохотом захлопнул за собой дверь и обеими руками вцепился в ржавую скобу. Казак с шашкой наголо выглянул на засыпанную мусором лестницу. Грязные стены, облупившаяся штукатурка, раньше в таких местах можно было запросто нарваться на затаившегося хищника. Но теперь, похоже, действительно всех ростовских мутантов выметала из города. В подъезде пахло пылью, сыростью, влажным бетоном и запустением. Но главное, здесь никого кроме них не было. Да и снаружи тоже пока никто не ломился. муутанты вихрем проносились мимо броневика и валявшихся рядом трупов. лишьшь несколько тварей ненадолго задержались чтобы разорвать на куски дармовую добычу. Пойдем наверх предложил казак глянем оттуда что происходит Илья снова использовал бесполезный уже автомат в качестве засова. Заперев подъездную дверь они поднялись на пятый самый верхней из уцелевших этажей. При иных обстоятельствах лезть сюда было бы полнейшим безрассудством. На небольшом открытом пятачке не отбиться от черных пилотов. Но пилоты в небе над ростовом больше не кружили. Сверху хорошо видна была царившая на улицах Сатоха. Через город кто-то будто прокачивал мутный, грязный поток, как аллело и по улицам и улочкам без конца пёрли мутанты. одиночки группки стаи бесчисленные твари растекались по кварталам петляли между домами перебирались через баррикады автомобильных островов и перевернутых автобусов продирались сквозь разросшуюся городскую флору все они двигались в одном направлении с востока на запад а далеко далеко на горизонте в той стороне где восходит солнце это да еще что такое казак вытащил из футляра бинокль и поднял его к окулярам противогаза на востоке что-то темнело какое-то непонятное пугающее пятно словно грозовая туча спустилась с неба и легла передохнуть на землю Не не передохнуть туча луийца растет дым что ли подумал илья неужели правда пожары или может пыльная буря илья тоже вытащил из под сумка свой монокуляр настроил оптику и попытался рассмотреть темный сгусток получилось не очень загадочное пятно просто стало ближе больше и шире а еще внутри вроде бы еще начало угадываться какое то смутное мельтишение ну и что бы это могло быть странная тучка думаешь твари бегут от этого спросил илья отняв монокуляр от противогазной маски а никакой другой причины я пока не вижу отозвался казак он тоже опустил бинокль и уж если от этого бегут такие твари казак бросил взгляд вниз на свой смятый броневичок да уж мутанты способные раздолбать бронированную машину а бы от чего не побегут если из города улетают черные пилоты уплывают жабагоовые, а в урдалаки сами закапываются в кладбищенскую землю задумчиво продолжал он в общем колдун боюсь как бы и нам всем тоже не пришлось еще глубже зарываться ты это о чемм илья удивленно посмотрел на сталкера, а ты не слышал что жуоееды у себя на синие ветке откопали. повернулся к нему казак жукоедами обитатели красной линии ростовского метро называли жителей недостроенной и перенаселленной синей ветки которые нашли эффективный но весьма не аппетитный способ решения продовольственной проблемы синие разводили насекомых которые составляют их основной рацион питания так же, как красные культивировали грибы на подземных плантациях Ну и что же они нашли такого интересного спросила илья поддземелья под метро там у них вроде бы целые лабиринты вниз уходят неплохое убежище в общем поддземелье под метро говоришь илья скептически хмыкнул вова -во энергично закивал казак его противогазный фильтр зашуршал о защитный костюм синие их так и называют под метро для жизни она годится вполне воздух есть вода чистая сочится и синие рады наверное предположил илья я слышал они там чуть ли не на головах друг у друга живут теперь хоть расселятся были рады усмехнулся казак пока люди в подземельях пропадать не стали в смысле а в прямом кто спускается вниз наверх уже не поднимается сказки наверное отмахнулся илья ну сказки не сказки а синие сейчас как раз собирают опытных бойцов хотят провести полномасштабную разведку желающих правды у них самих немного осталось такжу каеды уже приглашают сталкеров добровольцев с красной ветки чушь фыркнул илья сказать что отношения между более-менее благополучной красной и неустроенной синие ветками ростовского метро были напряженными значит ничего не сказать и единственный перегороженный с обеих сторон блокпостаами переход связывающий красную ворошиловскую и синюю пушкинскую в последнее время часто становился местом ожесточенных приграничных стычек и хотя на поверхности stalkкеры с разных веток хранили негласные перемирия здесь хватало общих врагов под землей тлела неутихающая вражда никакая это не чушь колдун покачал головой казак жуоееды даже заплатить обещают чем усмехнулся илья личинками съедобными тараканами это ж те еще босяки патронами да не могли синие и красным такого предложить мне предлагали ткнул себя кулаком в грудь казак лично мне илья недоверчиво глянул на него ну а ты чего сказал что подумаю и как надумал Казак снова посмотрел в бинокль на маячившее вдали тёмное пятно. «Теперь да, надумал. Сейчас пойду в метро на Арджиникидзе или Сельмаш». «Пойдёшь? Ну да. Машины-то больше нет. Расскажу людям, что творится в городе. По красной ветке доберусь до Ворошиловской, там перейду к синим. Посмотрю, что за катакомбы такие жукоеды отрыли. Ну а потом к своим на западной как-нибудь попробую прорваться». что то подсказывает мне колдун осваивать надо срочно эти поддземелья причем всем метро сообща вот печенка чую может со мной пойдешь нет отрезал илья у меня других дел хватает до да каких других то раздраженно тряхнул противогазом казак ты совсем на своей месте помешался что ли пасть закрой огрызнулся илья не касайся того что тебя не касается понял сказал не пойду значит не пойду а ты все таки подумай хорошенько чем бы ни было эта туча казак кивнул в ту сторону откуда бежали мутанты она скоро накроет твой аэропорт тебе уже сейчас нет смысла туда возвращаться я обещал вернуться угрюмо отозвался илья кому оленькие серки Не твое дело, казак. С тобой я не пойду, и точка. И зарываться еще глубже в землю, как вурдалак какой-нибудь, не стану. Ну, как знаешь, казак глянул вниз. Тогда давай спускаться и разбегаемся. Твари вроде убрались уже. Улица под ними действительно была пуста. Они разошлись там же у подъезда. Казак двинул на запад к метро. Илья направился в сторону аэропорта. Увы как вскоре выяснилось путь домой был отрезан. со стороны новочеркасского шоссе все еще шли мутанты, а без патронов пробиться даже сквозь этот иссекающий поток не представлялось возможным. В конце концов илья тоже решил свернуть к ближайшей станции метро к поселку орджоникидзе. Там можно было переждать пока очередная волна тварей схлынет окончательно. Однако подступы к орджоникидзе тоже оказались перекрытыми. Возле самой станции Илья едва не наткнулся на большую группу мутантов. К счастью, эти твари были больше озабочены собственным спасением, чем охотой. Судя по всему, они уже не надеялись сбежать от надвигающейся опасности и искали в плотной городской застройке укрыт, так что лье удалось благополучно с ними разминуться. поплутав некоторое время по улицам он вышел в сельмашовские районы и вскоре оказался на площади комбайностроителей. Здесь вроде бы было тихо и спокойно. муутантов поблизости не наблюдалось и можно было немного передохнуть. Илья огляделся. Парк островского после войны изменился до неузнаваемости. мутировавшая и сильно разросшаяся парковая флора, Выбралось далеко за пределы покосишейся ограды и уже захватило почти весь примыкавший к парку проспект сельмаш большие яркие цветы и огромные плоды манили в глубину губительной чаще огрызки старых многоэтажек гигантскими надгробиями торчали из могила подобных завалов кирпича и бетона некогда помпезный дворец культуры рост сельмаш с отсутствующей крышей. потрескавшимися стенами и поваленными колоннами, теперь отдаленно напоминал разрушенный античный храм. Из вздыбившегося и рассохшегося асфальта за мусоренной площади перед Домом культуры тянулись к свету сухие шипастые сорняки, колючий кустарник и уродливые деревца с кривыми стволами и узловатыми, похожими на змей, ветками, покрытыми широкими мясистыми листьями и длинными иглами. посреди площади стоял памятник былому величию ростовского сельскохозяйственного машиностроения. Пока еще стоял, хотя выглядел уже весьма плачевно и больше смахивал на бесформенную груду металл лолома. Это был вододруженный на постамент зерноуборочный комбайн. Постамент потрескался и оброс травой. Комбайн проживел и покосился. Вот-вот рухнет. Илья подумал о том, что по-хорошему здесь надо было бы поставить другую машину, не сельскохозяйственную, а более достойную памятника в этом новом мире, может ее и поставили бы со временем, если бы успели. Илья вспомнил, как во время очередного финансового кризиса государство хорошенько вложилось в перепрофилирование рост сельмашевских мощностей. Деньги на поддержку предприятия выделили из бюджета.х технологии купили за границей, на заводе в рекордные сроки установили забугорную сборочную линию. и всего несколько месяцев спустя рост сельмаш наряду с привычной сельскохозяйственной техникой освоил выпуск совершенно новой непрофильной продукции, подземных туннеле проходческих миникомбайнов последнего поколения. С конвейера сошла экспериментальная партия машин. маневренных, юрких и мощных. Их испытания, кстати, проходили здесь же в Ротове, при строительстве метрополитена. Собственно, именно благодаря запуску нового производства долгожданное метро появилось раньше запланированных сроков. До начала войны метростроевцы успели проложить и оборудовать всем необходимым первую красную ветку, протянувшуюся под городом с запада на восток. затем пробурили вторую синюю ведущую от центра города к северному жилому массиву ну а потом потом бабахну поезда по ростовскому метро так и не были пущены зато подземные станции и туннели в том числе и недостроенная синяя ветка пригодились ростовчанам в качестве бомбоубежище за развалинами дk в густой зеленки парка вдруг дернулись верхушки деревьев чей то рев разнесся над пустой площадью как раскат грома, но уже через пару секунд рев сменился пронзительным визгом, а еще через мгновение снова стало тихо судя по всему какой то крупный зверь попался в ловушку плотоядной растительности имелось в ростове теперь и такая происшествие в парке вывело илью из задумчивости. там где бродит один мутант могут появиться и другие так что не стоило сейчас зевать по сторонам он зашагал прочь от опасной чищобы до станции метро сельмаш было уже рукой подать илья знал что будет делать дальше из сельмаша по подземному туннелю можно дойти до орджоникидзе а когда все мутанты наконец покинут город или попрячутся то и до аэропорта он как нибудь доберется поверху я очень надеялся, что под тучу, от которой бегут все твари он не попадет и успеет проскочить домой. Коленьки и к Сргейке.